Часть третья. Отношения. Когда вы любите кого-то, вы не любите его всё время, от момента к моменту одинаково. Это просто невозможно. Притворяться, что это так ложь. И всё же, это именно то, чего требует большинство из нас. Мы так мало верим приливам и отливам жизни, любви, отношений. Мы бросаемся в поток прилива, и в ужасе сопротивляемся отливу. Мы боимся, что прилив никогда не вернется. Мы настаиваем на постоянстве, на длительности, на непрерывности, в то время как единственно возможная непрерывность в жизни, как и в любви, заключается в росте, в текучести, в свободе, которой обладают танцоры, едва касающиеся друг друга в танце. Энн Морроу Линдберг Подарок моря. Глава 14. Уязвимость связи. Мы притворяемся неуязвимыми, но это иллюзия. Мы рождены в хрупком теле и переплетаемся в общности жизни. Наши чувства эволюционировали, чтобы быть тонко настроенными на постоянно меняющийся мир удовольствия и боли, сладкого и кислого, приобретения и потери. Любовь и свобода призывают нас обратиться к миру они предлагают удары гибкого сердца достаточно широкого чтобы охватить переживаемый опыт уязвимого но в то же время сосредоточенного джек корнфилд нигде тревога не проявляется с такой интенсивностью и смятением как в наших близких отношениях с друзьями коллегами родственниками и особенно с партнерами и детьми. Ибо если тревога часто является защитником уязвимых чувств, а нигде мы не чувствуем себя более уязвимыми, чем в наших отношениях, то вполне логично, что тревога будет иметь раздолье там, где сердце больше всего подвержено риску переживания потери. В этом случае особенно важно расшифровать послание тревоги, чтобы не потеряться в её поверхностных проявлениях. в результате закрывшись от того, к чему мы стремимся, в чём нуждаемся и чего жаждем больше всего на свете — любви. Уязвимость любви наиболее ярко проявляется в те моменты, когда страх отступает, и мы можем видеть самый центр нашего сердца. Один из таких щемящих моментов произошёл со мной много лет назад, когда благодаря редкому стечению событий для матери двух маленьких детей я смогла посетить вечернее занятие по йоге, которое вел мой любимый учитель. Занятие начиналось в 17.30, поэтому за полчаса до начала я собрала свои вещи, поцеловала всех на прощание и уехала в надвигающиеся сумерки. Пока я парковала машину и шла в класс, я удивлялась ощущению новизны вечерней улицы. Голые деревья, украшенные зимними огнями, Парочки на первых свиданиях, вышедшие на променад. Скалистые горы, выступающие на тёмно-синем фоне. Молодые родители, несущие своего ребёнка из ресторана в машину, сияющие от обладания своим маленьким сокровищем. Я уже давно не выходила на улицу вечером одна, и поэтому чувствовала себя пришельцем с другой планеты, в полной мере наслаждающимся земными видами. Занятие было великолепно. Мой учитель излучал мудрость, и моё тело наполовину слышало его, когда я направляла дыхание в свои позы и позволяла его словам просачиваться и вибрировать во мне на невербальном уровне. Когда у меня перехватывало дыхание от какой-нибудь фразы, мы должны встречать наше эго с добротой, потому что это то, от чего мы не можем избавиться. Эго. Это часть нас, которая должна путешествовать с нами по этой земле. И поскольку оно знает, что не может сопровождать нас за чертой смертности, оно несёт в себе печаль. Мы должны встретить эту печаль со страданием». Его слова проникали прямо в моё сердце, и я впервые подумала о своём восьмилетнем старшем сыне и его осознании смерти, что принесло неизбежную печаль. Я думала о том, как мы с мужем постоянно встречали его печаль и помогали ему найти её в своём теле, чтобы она могла двигаться через него, не вызывая застоя. Затем я подумала о своих клиентах, которые также боролись с осознанием смерти в детстве, и о том, как одиноко они чувствовали себя, когда пытались решить экзистенциальные вопросы без чьего-то руководства. Я открыла своё сердце для боли, нежности, грубости человеческого существования. Занятие продолжалось, синий вечер темнел, а я подумала о дороге от студии до своей машины, оставленной в дальнем конце парковки, и заметила, как меня передёрнуло от страха. Когда мне было за 20 я часто выходила на улицу в тёмное время суток и парковалась в самых странных местах. Конечно, в прошлом я испытывала страх, Но никогда ещё мне не пришлось бы потерять так много, как в ту ночь. Мужа, которого я невыразимо люблю, и двух волшебных сыновей, которые будут просто раздавлены, если со мной что-то случится. Конечно, у меня было и многое другое, в том числе тесный круг друзей, которые были мне как семья. Но в конце занятия мне на ум пришли именно дети, плоть от моей плоти. я легла в шавасану и направила дыхание в этот страх. Через несколько мгновений я почувствовала под страхом уязвимость любви к моему мужу и сыновьям сильнее, чем когда-либо могла себе представить. Шавасана. Поза трупа. Поза йоги, предназначенная для расслабления и восстановления. Для ее выполнения необходимо лежать и ни о чем не думать в течение нескольких минут. Шавасаны традиционно заканчивают занятия. А вместе с со осознанием своей уязвимости пришли и слёзы. Это были не слёзы горя, это были слёзы грусти, слёзы, проистекающие из-за сознания того, что такая глубокая любовь означает огромный риск, и что, если с кем-то из нас что-то случится, наши сердца будут разорваны на части. Дальше я идти не могла, только держаться за тонкую нить веры, что если что-то случится, то каким-то образом мы справимся. Риск любить. Ох, это рождает во мне слёзы даже сейчас, когда я говорю эти слова. Риск плести эту паутину любви вокруг нас четверых всё больше с каждым днём, открывать наши сердца всё шире, пока мы не почувствуем, что они разорвутся от любви. Но они не разрываются. а лишь расширяются. Любовь простирается в миры за пределами нашего мира и просит нас расти за пределы самих себя. Каждый, кто встанет на этот путь исцеления, должен проникнуть в самое сердце страха и там столкнуться с риском любви. Эти страхи отделяют нас от чувствительных и уязвимых мест в наших сердцах. Бывают моменты, когда я с кристальной ясностью вижу, что вечные вопросы романтической любви «люблю ли я своего партнёра? Может, мне пора остепениться?» и размышления о других важных отношениях с друзьями и семьёй. Это тщательно продуманные защитные механизмы. Они служат для того, чтобы избежать уязвимости любви и избежать изысканно болезненного знания, что, когда мы посвящаем кому-то свои сердца, мы рискуем пройти через самое болезненное из человеческих переживаний — разбитое сердце. В центре тревоги и навязчивых мыслей сидит страх потери. Если бы вы могли снять шелуху этих мыслей, вы бы заплакали, как я в ту ночь. И в силе этих слёз вы бы нашли в себе мужество идти дальше, обнажить своё сердце и пойти на единственный достойный риск — любить и быть любимым полностью, без остатка, как если бы это был ваш последний день на земле. Любить без всяких ограничений, любить с радостным самозабвением, прогнать голоса страха на самый край вашего разума, посмотреть на них, зная, что они больше не руководят вами, позволить им наблюдать, как вы бежите, танцуете или падаете в объятия любви.